Никто ничем не заводился и не держал у себя. Все было на руках у куренного атамана, который за это обыкновенно носил название «батька». У него были на руках деньги, платья, весь харч, соломата, каша и даже топливо. Ему отдавали деньги под сохран. Нередко происходило ссора у куреней с куренями. В таком случае дело тот же час доходило до драки —